Глава двадцать девятая Вместе с собой я позвала Вишневского. За нами увязались дедушка с Алексеем, хотя я считала, что обезьян вполне достаточно в качестве охраны. Пока шагали к гориллам, завязался разговор. «Нам нужно решить, как встретить чужаков», — вздохнула я. «Какую информацию мы имеем о них?» — уточнил дядя Степа. По словам Мокира гнарков около тридцати, в основном женщины, дети и старики. У них есть луки и копья, но охотничьи, не боевые. Они перемещаются осторожно, прячутся в тени, чего-то боятся. Вишневский нахмурился. Гнарки, маленькие то ли землепашцы, то ли скотоводы, он прищурился, вспоминая описание, которое я давала. Да, судя по всему, они напуганы и ищут убежища. Или хотят выведать нашу силу для очередного дорвана, мрачно заметил он. Нужно собрать совет и подготовить оборону на всякий случай. «Я не думаю, что они представляют угрозу», – возразила я. «Женщины и дети. Киара чувствует их эмоции. Они испуганы, они агрессивны». «После всего, что мы пережили, предосторожность не помешает», – возразил дядя Стёпа, широко шагая вперед. Спорить с ним было бессмысленно. Вскоре мы оказались перед Мокиром, стоявшим с тремя сородичами на границе города, в тени большого дома. «Гнарки идут с запада», — озвучила я мыслеобраз, посланный мне приматом. «Скоро первые представители появятся вон там!» И махнула рукой в сторону булыжника, лежавшего аккурат перед лесом. «Хорошо, поговорим. Мокир, прикроешь?» И хотя Горилла не могла общаться с другими людьми так, как со мной, но она прекрасно понимала нашу речь, потому просто молча кивнула. «Киара обвелась вокруг меня». Ее голова возвышалась над моим плечом, а янтарные глаза внимательно всматривались в зеленую стену джунглей. Дедушка, несмотря на больную ногу, стоял прямо, опираясь на трость из прочного дерева, которую вырезал для него один из мужчин. Алексей сжимал в руках риенский лучемет, хотя держал его так, чтобы не выглядеть угрожающе. «Они близко», — сообщила Киара, чуть напрягшись. «Приближаются очень осторожно». Мы замерли в ожидании. Вскоре на опушке показалась маленькая фигурка. Это был гнарк, существо ростом примерно около 150 сантиметров, но крепкого коренастого телосложения. Его кожа имела бронзовый оттенок, а щеки и виски покрывали замысловатые татуировки. Одет он был в простую тунику из грубой ткани, подпоясанную кожаным ремнем, на котором висел небольшой нож в ножнах. Малорослик остановился, увидев нас. Затем медленно поднял руки, показывая, что не вооружен. Он что-то крикнул в сторону леса на незнакомом языке. «Он говорит, что город занят, но не армией», — перевела Киара. «Он чувствует мое присутствие и боится меня». Я сделала шаг вперед. «Мы не причиним вам вреда, если вы пришли с миром», — произнесла громко и отчетливо. Гнарк склонил голову на бок, как бы прислушиваясь. Затем неуверенно ответил на ломаном общем языке Асаны, который я знала благодаря Киаре и ее матери. «Мир, да, мы искать убежище. Беда у нас». На опушку начали выходить другие. Женщины с младенцами на руках, старики, опирающиеся на посохи, дети разных возрастов, держащиеся за взрослых. Они выглядели изможденными, в потрепанной одежде. За спинами многих тугие увесистые мешки со скарбом. В глазах каждого читался страх. «Они истощены долгим переходом», — сообщила Киара. «Кто вы и откуда?» — спросил дедушка, делая шаг вперед. Я перевела. Из группы вышел пожилой гнарк с длинной седой бородой, украшенной маленькими деревянными бусинами. Он опирался на искусно вырезанный посох, инкрустированный вдоль всей длины мелкими кристаллами, слабо мерцавшими в солнечном свете. «Я — Хорк, старейшина деревни Тархаат», — произнес он на удивительно чистом общем языке. «Или того, что от нее осталось». «Что случилось?» — спросила я, чувствуя нарастающий интерес Киары. Старейшина тяжело вздохнул. Дорван сжег все дотла, после того, как использовал наших старцев и больных для своего кровавого ритуала. При упоминании имени Дорвана мы переглянулись. Алексей чуть опустил лучемет а дедушка подался вперед. «Вы знаете Дорвана?» осторожно спросил деда. «Знаем и боимся», ответил Хорг. «Его армия напала на нашу деревню несколько недель назад. Большинство успели уйти благодаря предупреждению нашего юного правица. Он указал на маленького Гнарка с удивительными золотистыми глазами, стоявшего рядом с ним. Но не все. Дорван и его кровавый мак отыскали наше убежище, где мы оставили тех, кто не мог ходить а убив бедолаг, выпили их жизненную силу для своих артефактов. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. История звучала слишком правдиво, чтобы быть выдумкой. «Мы скрывались в джунглях», — продолжил старейшина. «Хели, наш шаман-провидец, получил видение о большой битве в древнем городе, о том, как змея-хранительница и чужеземцы сразятся с Дорваном. Мы ждали исхода». «Возвращаться в селение, оскверненное черной ворожбой, нельзя». «И теперь вы здесь», – констатировал дедушка. «Почему пришли к нам, а не туда, где вас знают и помогут?» Хорка опустил глаза. «Идти в другие селения, расположенные дальше на гасине, значит подвергнуть детей и женщин опасности со стороны леса. Дети ослабли от голода и болезней». Он глубоко вздохнул, словно собираясь силами для самого трудного. «Мы пришли просить убежища у победителей Дорвана. Возможно, в Многосине найдется уголок и для нас. Мы не будем обузой». Наступила тишина. Я взглянула на Алексея и дедушку. Оба выглядели задумчивыми, но не враждебными. Вишневский не скрывал переживаний. За ним земляне. Они на него полагаются и зависят от его решений. «Он говорит правду», — мысленно сообщила Киара. «Я чувствую его искренность и отчаяние». «Ждите здесь, разбейте лагерь», – сказал Вишневский гнарком. «Нам нужно посоветоваться. Вернемся так скоро, как сможем». Вариант дать гнаркам обустроиться в западной части города вызвал немало споров среди землян. Многие, особенно тетя Клара, раньше не возникавшая, и ее единомышленники, отнеслись к пришельцам с подозрением. Другие, во главе с мамой Елизаветой Эриковной, напротив, считали, что помощь беженцам – это правильное решение. «Они сами пострадали от Дорвана», — говорила мама на общем собрании вечером того же дня. «Как мы можем отказать им в помощи?» «А если они шпионы?» — возражала Клара. «Вдруг там, за джунглями, готовится новая армия?» Киара почувствовала бы ложь, — вмешалась я. «Гнарки действительно боятся и нуждаются в защите». «Не похоже, что они врут», — заметил Алексей. «Да и какой был бы смысл приводить детей и стариков, если бы они задумали напасть?» «И я видела следы кровавых ритуалов Дорвана в своих видениях. То, что они рассказывают, правда», — добавила я. Дедушка задумчиво погладил бороду. «Я считаю, что мы должны помочь им». «Мне тоже не нравится это», — проворчал Вишневский. «Но если Киара подтверждает их честность...» «Давайте поселим их в западной части города», — предложила я. «Подальше от центра, но под защитой стен, и станем наблюдать за ними первое время». Дебаты продолжились до полудня, но в конце концов нам удалось убедить скептиков, что гномы вовсе не опасны. После обсуждения вернулись к ожидавшим гостям. Вишневский выступил вперед. Мы готовы предоставить вам убежище на определенных условиях, произнес он твердо. Вы будете жить в западной части города, помогать в починке мебели и восстановлении разрушенных зданий, там расположенных, а также не будете приближаться к дворцу без сопровождения. И первые две недели за вами будет наблюдение. Я быстро все перевела. Старейшина низко поклонился. Мы принимаем ваши условия с благодарностью. Мой народ умеет работать и будет полезен вам. Мы лучшие земледельцы Асаны, искусные ткачи и гончары. И мы готовы делиться всем, что знаем об этом мире. И снова я выступила в качестве переводчика. «Тогда добро пожаловать в Нгасини», сказал дедушка, протягивая ему руку. Хорк осторожно пожал ее, явно не знавший такого жеста. После чего остальные гнарки начали медленно приближаться, с удивлением и некоторым суеверным страхом, глядя на Киару, обвившуюся вокруг меня. «Скажи им, что я не причиню им вреда», — попросила анаконда. «Они боятся меня, как страшились моей матери». Я передала ее слова, и Хорк перевел их к своим сородичам. Напряжение чуть спало хотя многие дети все еще прятались за спинами взрослых.